С демоничностью императора прокопий связывал и случавшиеся византий стихийные бедствия землетрясения наводнения в то время как он распоряжался делами римлян приключилось множество различного рода несчастий, и одни уверяли что это произошло по причине присутствия и злокозненности обитавшего в нем мерзкого демона Другие же утверждали, что Бог, возненавидя его дела, отвратил себя от римской державы, уступив место гнусным демонам, чтобы все происходило подобным образом. Еще раз выше приведенная характеристика дана недавно истлевшему покойнику, не низвергнутому и проклятому узурпатору, но еще сидевшему на троне властелину мира. А что же делать нам, какое мнение о Юстиниане составить? В соответствии с устоявшимися воззрениями император рассматривал свою власть как служение народу, заботу о достойной жизни, людей, доставление подданным блага, во всяком случае, так говорится в его новеллах. 77 80 85 148-й. Правда, рамки подобного служения могут быть весьма широки, и в них при известной изощренности ума можно вписать такие разнородные мероприятия, как прекращение премиальных выплат солдатам за каждые пять лет службы, в среднем по намисме за год, сокращение расходов на высших чиновников, Оптимизация содержания врачей и учителей, причем не только государственных, но и муниципальных. Юстиниан забирал эти средства в ФИСК. Сокращение расходов на зрелище. Об этом много и подробно написано в тайной истории, но дошедшие до нас законы Юстиниана таких жестких мер не предусматривают. Вообще законы, как ничто другое, отражали характер и умонастроение человека, стоявшего во главе империи. Безусловно, уважая авторитет предшественников, Юстиниан в своем законодательстве действительно искал и находил пути для новшеств. Например, были расширены права детей и женщин, вольноотпущенников, рабов, закреплены права государственной православной церкви, определены основные принципы взаимодействия церкви и государства и так далее. Ревизии, уточнению или изменению подверглись важнейшие отрасли и понятия права: семейное, в том числе право наследования, право собственности, уголовное. Влияние Синклита Юстиниан, особенно в первые годы правления, понизил, превратив его в орган послушного утверждения своих распоряжений. Но с формальной точки зрения Синклит как был, так и оставался важным институтом государства, без которого не мог быть издан ни один закон. Ведь согласно установившимся правилам, для издания любого нового закона Требовалась пятиступенчатая процедура: первое – обсуждение сенатом и первыми лицами дворца проблемы, требующей нового закона; второе – получение общего согласия по предыдущему пункту и выработка проекта закона; третье – обсуждение сенатом и первыми лицами дворца получившегося проекта; четвертое – при наличии одобрения. Передача законопроекта на рассмотрение императорского консистории. Пятое. При наличии одобрения в консистории утверждение закона императором. Единоличная конституции император издавать мог, но лишь в чрезвычайных ситуациях. Что касается реального положения дел с подчинением закону, то истину в этом вопросе, Мы уже вряд ли установим прокопий в тайной истории живописал картину всеобщего умаления суда бессильного перед заказными делами преступлениями совершенными влиятельными представителями церковных партий а также произвола императора при конфискациях. юстиниан был ненасытен до богатства И так необычайно любил чужое, что продавал всех подданных за золото, и тем, кто имеет власть, и тем, кто взыскивает налоги, и тем, кто стремится без всякой причины устраивать козни против людей, то есть доносчикам. А у великого множества тех, кто владел немалым, он, под явно пустыми предлогами, отнял все состояние. Однако он не жалел собранных богатств. Примечание. Евагрий. Чекалова указала мне на то, что эту характеристику Евагрий заимствовал из тайной истории Прокопия. Конец примечания. Не жалел, значит, не стремился к личному обогащению а употреблял богатство на благо государства так, как это благо понимал. Вот, кстати, история некого Евлалия, весьма любопытным образом решившего проблему обеспечения своих детей. По каким-то причинам он, будучи комитом доместиков, обеднел, И, видимо, заболел без надежды на выздоровление, имея при этом трех незамужних дочерей. Умирая, Евлалий назначил своим наследником Юстиниана с тем, чтобы император расплатился по долгам, давал бы каждой из трех его дочерей ежедневно на пропитание по 15 фолисов. Не очень, надо сказать, большая сумма а по достижении ими брачного возраста выделил бы на приданное по 10 либр золота каждой. Согласно закрепленному в законодательстве Юстиниана правилу, наследник отвечал по долгам завещателя в пределах стоимости имущества, установленной в присутствии уполномоченного лица, нотария, и свидетелей на это давалось 3 месяца. Примечание. Действует это правило и сегодня. Статья 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает обязанность наследников расплатиться по долгам умершего в пределах суммы наследства. Конец примечания. Если стоимость долгов превышала стоимость имущества, наследник имел право отказаться. В данном случае все имущество Евлали было оценено в 564 намисмы, то есть менее 8 либр. Тем не менее, император не отказался. Он унаследовал имущество Явлалия и выполнил его условия, очевидным образом сделав это себе в убыток, а дочерей покойного припоручил заботам Феодоры. Самым расходным мероприятием любого государства является война, не стало исключением и Византия. Но, по мнению Серова, сетования византийских историков насчет разорительности военных мероприятий Юстиниана выглядят чрезмерными. Согласно подсчетам исследователя, вандальская кампания принесла доход победы над остготскими королями в Италии. Тоже, причем значительный Около 20 тысяч Либр золота Вестготская экспедиция Не завершилась значительной Добычей, но после нее Под контролем византийцев Оказались средиземноморская Торговля и налоговые Поступления с испанских Земель. Да, разорительной Получилась персидская война Но траты на нее 15-20 тысяч Либр были с запасом перекрыты западными компаниями. Громадные деньги уходили на обширнейшее строительство. Юстиниан покрыл сетью обновленных и вновь построенных городов и крепостей европейскую, азиатскую и африканскую части империи. Ни один византийский властитель ни до него, ни после строительной деятельностью таких объемов не вел. Потомков поражали военные сооружения, великолепные дворцы и храмы, оставшиеся со времен Юстиниана везде – в Италии и Ливии, в Колхиде и Пальмире. Только на Балканах было сооружено заново или основательно отремонтировано около 600 укреплений, среди них более 80 крепостей на Дунае. Тем не менее, существуют работы, доказывающие, что рассказы о неподъемных тратах государства на юстиниановые стройки – преувеличение. А затраты на церковь? Общая стоимость собора Святой Софии составила 3200 кентинариев золота на март 2018 года по мировым биржевым ценам. Это чуть менее 4,5 миллиардов долларов США. К этому нужно прибавить с расходы на содержание 525 человек. Причта по закону Юстиниана потом стало еще больше. Помимо Святой Софии только в Константинополе и окрестностях по велению императора было возведено еще более двух десятков храмов. Некоторые из них функционируют без перерыва по сей день, например, монастырь святой Екатерины на Синае. Однако не все современники с восторгом относились к грандиозным масштабам созидательной деятельности Юстиниана. Он воздвиг повсюду множество святых храмов со всяческим великолепием и другие богоугодные дома для попечения о мужчинах и женщинах, О стариках и детях и о страдающих различными недугами он выделял на эти цели огромные суммы он сделал также несчетное число других благочестивых дел которые были бы угодны богу если бы творящие их совершали все на свои собственные средства и если бы деяния во имя него были безупречными В общем, если критично подойти к сочинениям византийских историков, то под напластованиями их оценок можно разглядеть реального человека, в характере которого сочетались самые разные свойства. Решительный правитель, он случалось, вел себя как откровенный трус. Ему присущи были как алчность, так и щедрость, Мстительный и беспощадный он мог казаться и быть великодушным, особенно если это умножало его славу. Обладая неисчерпаемой энергией для воплощения своих грандиозных замыслов, он был способен отчаиваться и опускать руки или, напротив, упрямо доводить до конца явно ненужные начинания. Он обладал феноменальной работоспособностью, умом, был талантливейшим организатором, умел подбирать помощников и делегировать им полномочия. А с другой стороны, есть немало примеров того, как он лично брался за исполнение дел. Быть может, император до старости доказывал, и прежде всего самому себе, что он провинциал, крестьянин, не баловень судьбы, а человек, пробившийся наверх благодаря собственным талантам. Юстиниан отличался хорошим здоровьем и отменной выносливостью. Спал он действительно мало, по ночам занимаясь всевозможными государственными делами, за что получил прозвище «бессонного государя». В храме святых Сергия и Вахха ныне стамбульская мечеть Кучук Ая софия сохранилась опоясывающая наос надпись внутреннего антаблемента с превеликим искусством вырезанная на мраморе она гласит другие императоры почитали мертвых мужей чьи деяния были бесполезны а вот наш скипетр держец Юстиниан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 Но когда строился собор Святой Софии в Константинополе, Юстиниан вместо «послеобеденного сна» ходил контролировать стройку. По словам Прокопия, тогда император вообще спал не более часа. Пищу Василевс принимал нередко самую простую, никогда не предавался обжорству или пьянству, перед Пасхой ревностно постился по два дня подряд обходясь лишь водой и небольшим количеством трав или овощей. К роскоши юстиниан был безразличен, но, понимая значение внешности для престижа, не жалел на это средств. Убранство столичных дворцов и зданий, великолепие приемов приводили в изумление не только варварских послов и царей, но и искушенных жителей Рима. Однако в 557 году, когда многие города оказались разрушены землетрясением, император незамедлительно отменил пышные дворцовые обеды и подарки, а сэкономленные немалые деньги отправил пострадавшим. Юстиниан бывал снисходителен к обидчикам. Так однажды он никак не наказал племянника Анастасия Патрекия Прова, Который в консистории заспорил с императором А под конец перепалки оскорбил его Внешне Юстиниан никогда не терял присутствие духа Не позволял себе на людях гневаться или кричать Отдавал даже самые страшные приказы мягким голосом Он жаловал доносителей И по их наветам мог ввергнуть в опалу ближайших придворных От долгого молебствования император приобрел язву на ноге, которую исцелило только прикосновение к священным мощам мучеников. В делах веры Юстиниана отличала щепетильность. Он не только истово молился и постился, но не позволял себе таких признаков двоеверия, как обращение к астрологам или, что еще хуже, к колдунам. По сведениям Прокопия, астрологов подвергали порке и шельмованию, возили по Константинополю на верблюдах для потехи толпы. Иоанн Никиусской сообщает, что когда императору предложили использовать против Хасрова Ануширвана некоего чародея, он отверг этот совет, с негодованием воскликнув «Я Юстиниан». Христианский император буду торжествовать с помощью демонов? Одно, наверное, не вполне понимал или понимал, но не хотел принять. Восточное византийское христианство не является религией законного авторитета. То есть в догматических вопросах ни до Юстиниана, ни в его время, ни после него Императору совершенно недостаточно было, образно говоря, топнуть ногой, чтобы все начали верить по его слову. Да, император управлял церковью как институтом, смещал епископов, отнимал или напротив даровал имущество, но в вопросах веры он мог лишь облегчить победу своей точки зрения, используя возможности государства. Не случайно многие восточные мученики пострадали, противодействуя не языческим, а именно христианским императорам. На протяжении всей своей жизни Юстиниан пытался достичь идеала «Единый и великий Бог», «Единая и великая церковь», «Единая и великая держава», «Единый и великий правитель». В этом смысле он оказался одним из многих в череде лидеров безжалостно волокущих страну в светлое будущее. При этом, как ни парадоксально, идеологию этого будущего он пытался искать в прошлом, в идеалах непогрешимой древности. И Римская империя действительно восстановилась, но за это пришлось заплатить неимоверным напряжением сил государства, обнищанием народа и сотнями тысяч жертв. Юстиниан умер, а уже его преемник Юстин II в одной из новелл сокрушался. Мы нашли казну, разоренной долгами и доведенной до крайней нищеты и армию, до такой степени расстроенной, что государство предоставлено беспрерывным нашествием и набегом варваров. Да что навелла? если верить Карипу, Критика Юстиниана, обвинения его в неверном устроении дел государства и расточительности прозвучали уже в тронной речи нового императора. Многие вещи были слишком пренебрегаемы, пока мой отец был жив. И в результате измученная сокровищница сократила столько долгов, что мы предлагаем, движимые благочестием. Восстановить несчастных людей Пусть мир радуется, что все, что не было сделано или притворено в жизнь Из-за старости нашего отца, было исправлено во времена Юстина В XII веке при Константинопольском патриархе Иоанне IX Юстиниан был прославлен как святой с днем поминовения 2 августа последствии Константинопольская церковь добавила 14, 15 и 16 ноября. Русская православная церковь и по сей день 14 ноября по юлианскому календарю чтит память христолюбивых василевцев Юстиниана и Феодоры.